76. Рану в плече ему заделали в полицейском лазарете. И через пару дней после окончания многочисленных допросов полицейские чины разрешили посещение. А тому шизику, как он выяснил, вышибло мозги, о чем искренне сожалели полицейские. «Что ж вы так, — сказал один из следователей, — садили бы ему пулю в плечо, ногу или на худой конец в живот. В следующий раз так и сделаю», — огрызнулся Крис. Пришла Дженнифер с доктором. «Привет». Но как вы себя чувствуете, больной? спросил он. Что-то беспокоит? Да вроде бы все нормально. Ну что ж, через пару дней можно на выписку, хотя вам крупно повезло. Это почему? Попади тот придурок на два сантиметра ниже, и вам пробило бы легкое. Вы ведь пилот? Так точно. Ну вот, летать уже не смогли бы. Да что вы такое говорите, док, усмехнулся Фокс. Залечили бы и все дела. Это было бы так, если бы пуля была обычной. Тогда действительно несложная операция, и вы как новенький. Но в том-то и дело, что поле было с разозиновым наплавлением. По полу легкое, оно бы разрушилось и засорило все альвеолы. Пришлось бы пересаживать новые, а с пересаженным к полетам не допускают. Уж кому как не вам это знать? Понятно. Доктор, проверил показатели, ушел по своим делам. Ну, а ты чего приперлась тогда на мостик? Тряхнула сильно. Пришла узнать, в чем дело. Только вошла, как на меня мозги того урода брызнули, я заорала. Я слышал. «Надо будет записать твой крик и вместо сирены крутить!» «Шутник!» В палату вошел кто-то в полицейской форме. «Опять шлюз!» — удивился Крис. «Он самый!» После выписки они встретились в небольшом припортовом кафе. «Что было в тех грузовиках, шлюз?» — спросил Крис, отпив немного кофе. «Что и было заявлено в документах? Фармакологическая основа!» «Ничего не понимаю. Чего же он тогда так орал и требовал, чтобы мы сцепились с полицией?» Не мог он не видеть, что вы полиция, а не пираты. Все очень просто. По плану ваших нанимателей, он должен был столкнуть нас лоб в лоб, и мы бы вас разнесли в клочья вместе с грузовиками. Но Зачем? Он тоже погиб бы вместе с нами. Он смертник. А вы подстава, на которую мы клюнули. То есть? В управление пришла информация, что где-то в том районе должен пройти товар с дурью. Но там шли вы. Вас мы повязали, а настоящий караван с дурью наверняка дошел до места назначения. Вот так. «Понятно. Грузовики раздолбали?» — спросила Дженнифер. «Один? в Пыль!» — Макагон посмеялся. «Второй цел в порту стоит на штрафе. Пока еще никто не забрал и, скорее всего, не заберут. Значит, плакали наши денежки. Ну, а ты, я погрежу уже генерал, а ты, Джен, подполковник?» Высоко поднялись в свой отряд. «А вот я все лейтенант и так, скорее всего, до пенсии, погрустнел, что ж, Макагон. Чего так? До да работы не так уж и много». Он с вами, думал, разомнусь, кого-нибудь своим бульдогом покусаю. А вы, оказывается, честные наемники, с полиции не деретесь. Где тут выслужиться, спрашивается? А хочешь капитаном стать? И трави душу. Эскадрилью миксов командовать, продолжал Крис. Правда, с чистотой боевых выходов тоже пока не ясно, но зарплата капитанская в любом случае. Согласен. Тогда по рукам. По рукам. Шлюз хлопнул по подставленной руке Форца. Кстати, видел тут твоего механика. Кого? Не сразу понял Форкс. «С юнги. «Старик Харлей на Джудже? «Да, у него своя автомастерская. Как-то случайно к нему на ремонт заехал на своем Рыдване. О самолетах мечтает. Говорит, надоело с червями возиться». Это он так об автомобилях. «Понятно. Дашь мне его адрес, попробую к себе переманить». «Это он с радостью», — засмеялся Макагон.